Глава тридцать седьмая. Огибая и расталкивая прохожих, мы, наконец, смогли покинуть территорию рынка и рванули со всех ног, куда глаза глядят. Дроу не отставал. Я даже не оборачивалась, просто бежала за Ильей, слыша то приближающийся, то удаляющийся топот ног за спиной. Петляя по улочкам и переулкам, мы тщетно пытались оторваться от преследования, пока не начали выдыхаться. Первой сдалась прицепившаяся к нам дряда. После очередного поворота она уперлась ногами и, прислонившись к стене, заявила «Всё, не могу больше». Я тоже не могла, но попыталась выдернуть свою ладонь из захвата девицы, чтобы продолжить следовать за Ильёй, который держал меня за другую руку и тоже был вынужден остановиться. «Вот и не моги, без нас! Мы тебя с собой не приглашали!» Воинственно выпитив челюсть, рыкнул на девушку приятель. «Навязалась на нашу голову!» «А ты мне вообще без надобности», — огрызнулась девица. «Но березку я с тобой не отпущу». «Может, у нее спросим, с кем она хочет остаться?» С умоуверенно предложил Илья, переводя взгляд на меня. Девушка нахмурилась, но тоже посмотрела в мою сторону. «Да, впервые я в такой ситуации, когда кто-то не может поделить мою персону». Даже гордость взяла. Ненадолго, времени наслаждаться моментом не было. «Отпусти, а...» Возмолилась я, обращаясь к Дриаде. «Нам действительно надо бежать». Но было поздно. Кириэль вышел из угла. И ведь даже не запыхался, гад. Вот что значит хорошая подготовка. «Катя, Иля, стойте!» Взволнованно воскликнул он, успокаивающий, держа руки перед собой и медленно приближаясь. «Наконец-то мы вас нашли! Зачем вы убегаете? Пойдемте со мной. Там все наши с ума сходят. А если мы не хотим с вами...» Прищурившись, спросил земляк, отступая от и привычно пряча меня за спину. Благо, теперь такая возможность имелась. Дриада все-таки отцепилась. «Ну почему? Неужели вас кто-то обидел?» «Не понимал Кириэль, продолжая идти к нам». «Нет» пожал плечами приятель, делая несколько шагов назад. «Пока нет. Только ждать, когда это случится, желание не возникает. Поэтому прости, Кириэль, но мы не хотим возвращаться в поместье». «Можешь передать лорду, что свою задачу мы выполнили?» Выглядывая из-за спины друга, вставила я. «Порядок навели, духа изгнали. Он может спокойно заселять свои земли, а нас пусть оставит в покое. Мы ему ничего не должны». «Хорошо, хорошо!» — не стал спорить Дроу. «Но давайте вы сами ему все это скажете, тем более...» «Что там тем более узнать нам было не суждено». Внезапно эльф закатил глаза и повалился на землю. Причина такого странного поведения обнаружилась за его спиной. Дриада, про которую все забыли, с булыжником в руке. «А сейчас я требую, чтобы мне, наконец, объяснили, что здесь происходит и куда ты вляпалась, березка», категорично сказала она, грозно нахмурив брови. «Что ты наделала?» – сплеснула руками я и кинулась к поврежденному эльфу. «Прямо дежавю какой то Опять он без сознания у моих ног. Бедный. Везет ему, но удары по голове». «Не волнуйся ты так!» – беззаботно отмахнулась девушка. «Полежит полчасика и пойдет дальше по своим делам. И я так поняла, вам все равно было не по пути? Разве нет?» «Да, но зачем сразу драться?» – возмутилась я. «А по-другому вы бы от него не отделались!» – ответила она. «Так что можете не благодарить!» «И не собирались!» – буркнул Илья. «И не сомневалась!» – ехидно передразнил его девица. «От таких, как ты, ничего хорошего ждать не приходится!» «От каких таких?» – набычился земляк. От голодранцев, которые девушку даже прилично одеть не в состоянии. Зато гонору. Да что ты обо мне знаешь? Да уж побольше сестры. Я тебя насквозь вижу. Меня тебе не провести. Сестры? Изумилась я. Березка, что с тобой? Неужели ты меня не помнишь? Испугалась Дриада, сразу забыв про перепалку с Ильей и поворачиваясь ко мне. Это же я, Ивушка. «Ивушка?» — растерялась я, не зная, как себя вести. «Но не вываливать же сразу на нее все новости о смерти березки!» «Вспомнила!» — по-своему поняла мою растерянность девушка. «Вот и хорошо! Тогда немедленно рассказывай, где была и как умудрилась связаться с этим!» Вдруг дроу застонал Я испуганно отпрянула от него, но запуталась в штанах и чуть не упала рядом. «Хорошо, что вовремя была подхвачена Ивушкой!» «Вот видишь, к чему твое скупердяйство привело!» Нашла новый повод упрекнуть Илью Дриада. «Она даже ходить нормально не может!» Парень скрипнул зубами хотел что-то возразить, но я не дала им снова сцепиться и перебила. «Может, покинем это место?» «Поругайтесь в другом?» «Правильно!» — с радостью поддержала меня сестрица. «Пойдем отсюда. Не стоит больше тратить время на этого проходимца». «Нет, это мы пойдем!» — возразил Илья. «А ты можешь продолжать задирать нос, но перед кем-нибудь другим». «А давайте все вместе уйдем», — снова вмешалась я. «Да и Кириэль скоро очнется. Что-то мне не хочется опять с ним объясняться». Судя по тому, как скривились оба спорщика, взглянув на эльфа, им тоже не хотелось. «Ладно», — неохотно согласилась дряда «у меня тут дом неподалеку, приглашаю хм, вас к себе». С этими словами она снова схватила меня за руку и, не обращая внимания на Илью, потащила за собой. Оглянувшись, я увидела, что парень неохотно поплелся следом за нами. Неподалеку в понимании Ивушки было восемь кварталов в направлении центра города от закоулка, где мы прятались. Чем дальше от окраины тем солиднее выглядели дома, и тем больше между ними было расстояние. Тот, в котором жила Дриада, имел даже небольшой огороженный участок земли, где были разбиты несколько клумб с цветами. «Это твой дом?» – необычайно удивилась я. «Пока да». Невесело усмехнулась девушка и уточнила. «Ближайшие пару месяцев, а потом, если не понесу, придется искать другого покровителя». «Ну а если все же забеременею, то назад в Эрнию, ты же знаешь». «Точно! Я ведь что-то читала о подобном, потому и кивнула с умным видом, проходя вслед за сестрицей в дом. Илья за нами». Жилище, в котором временно обитала девушка, было просторным одноэтажным домиком с большими окнами и довольно дорогой мебелью. «Правда, все впечатление портил беспорядок». Заметив мой задумчивый взгляд, ряда смутилась. «Служанка приходит раз в неделю, поэтому меня слегка не убрано», сочла нужным объяснить она. «Слегка!» — хмыкнул земляк, состроив брезгливое выражение лица. «Да здесь настоящий свинарник! Не нравится? Уходи! Никто не держит!» — вспылила девушка. «Вот уж нет! Пока Катюха не наведет здесь чистоту, никуда мы не пойдем! Хватит с меня и ее фирменного везения!» «Катюха?» — нахмурилась ивушка «Какая Катюха? Та, которая березка!» — язвительно заметил парень. «Это я!» — призналась, опуская глаза если ты не против, давай где-нибудь присядем. И я тебе всё расскажу.